Эпилог — Катька, не переводи стрелки! — ехидничает Стас. — Больше я на твои финты мозгодробительные не куплюсь! — смеется, подминая под себя. Весело ему. — Кать, очень прошу, хватит! Стас больше не смеется. — Мы три года потеряли. Я себя за задницу укусить готов, что ушел тогда. — Я бы на это посмотрела, — ворчу. — Пока ты кусал только мою. «А твоя гораздо аппетитнее!» — не упускает возможности сказать пошлость. Но если серьезно, вздыхает. «Кать, я такой идиот был, дурак просто!» «Стас!» — закидываю руки ему на плечи. «Я вот думала, что умная, а по факту дура дурой!» «Да, оба знатно натупили!» — целуют меня в нос. «Давай больше так не делать!» «Мне сложно, признаюсь честно. За какой-то месяц все перевернулось с ног на голову. Мой муж, твоя жена, и мы вот опять. — Кать, люблю тебя, котенок мой, — перебивает меня признанием. Только тебя любил, и надо было тогда не уходить, а пробить все-таки эту стену. Я потому на Татку не так уж сильно злюсь, просто обида. Могла бы сказать, что встретила другого. Я бы понял, не терплю подлость, ты же знаешь. — Знаю. Провожу ладонью по его шее, зарываюсь пальцами волосы. «Стас, замираю. Сейчас нужно либо это уже сказать, либо... Боже, он точно решит окончательно и бесповоротно, что я идиотка. Стас, все же набираю смелости, но зажмуриваюсь. Мне кажется, я вышла замуж на зло тебе, чтобы ты когда-нибудь увидел, узнал, что вот какая я счастливая». А ты бросил идеальную девушку. А я и так бросил идеальную. Стас мягко улыбается. Для меня созданную. Просто немного с лишними тараканами и загонами. Но только совсем недавно понял, какая это все фигня. Злой на тебя был, как черт. Думал, выдрал любовь к тебе с корнем. Нет. Увидел и все. Прибить твоего кота захотелось, если честно. Не за Тату, а за тебя. За то, что спал с тобой, жил с тобой, женился. Котёнок, я безумно тогда приревновал тебя. Всхлипываю глаза уже на мокром месте. Чувствую, как слезинки скатываются по вискам. Не плачь, Катюш. Стас стирает мои слезы пальцами. Я так тебя люблю! Цепляюсь в Стаса и реву. А десять минут назад это была просто шоковая реакция в виде маленького скандальчика. — Я же девочка, мне положены перепады настроения. — И всегда любила, с того момента, как через лужу перенес. — Зачем ты тогда ушел? — шепчу. — Не отпущу больше, — шепчет Стас. — Кать, ты выйдешь за меня замуж. — Что? — распахиваю в удивлении глаза. — Я пока замужем. — Это ненадолго, — вроде говорит утвердительно, но в его глазах я вижу вопрос и... Страх? Разведешься и сразу подадим заявление. Начинает отстраняться от меня, а мне так страшно становится вдруг, что снова уйдет. Опять оставит меня с разбитым сердцем. Только на этот раз я не соберу себя из осколков. Не смогу. Кать! Мягко отцепляет мои руки. Я на минутку. У меня подарок для тебя есть. Свешивается с кровати и что-то ищет. Шуршит. А потом перед моими глазами возникает кулон в виде сердца, инкрустированный прозрачными камешками. Вчера купил, когда из кофейни вышел. Увидел в витрине и понял, что хочу подарить его тебе. Я тоже вчера купила мужские перчатки, признаюсь. Помню, как ты любишь такие. Всегда немножко модник был. Они у меня в сумке лежат. Потом Стас откладывает кулончик на тумбу. Но ты так и не ответила на вопрос. А что я могла ответить, кроме «да». Я Стасу сказала, что все встало с ног на голову. Так вот, это не так. Наоборот, все теперь правильно. Костя неплохой. Просто, говоря честно, я его использовала. Пусть и неосознанно. Наверное, все правильно и случилось вовремя. Чтобы мы поняли и осознали, что на самом деле значим друг для друга. «Да». Без сомнения отвечаю своему любимому мужчине и вижу, как в этих карих глазах вспыхивает обжигающее счастье. — Прости меня, Костя, — произношу мысленно. — Я старалась, правда, сама верила в ту ложь, что сочинила для нас. Запуталась сама и тебя запутала. — Я выйду за тебя, говорю в вмиг охрипшим голосом и тянусь за поцелуем.